Глава пятьдесят пятая. Сердце в груди чистило автоматной очередью. Я не привыкла играть по чужим правилам. Не привыкла быть мишенью. Не факт, что протыкатель именно фингерлинг. Но он присутствовал сегодня в зале для конференций, поэтому прежде чем распечатывать первую подсказку, надо выйти из сети. Что бы я ни говорила Пэдди, брать на себя лишний риск я не собиралась особенно когда на кону стоит не только моя жизнь, но и жизни окружающих. Хоть я и не нашла в квартире жучков, на ноутбуке или в телефоне, может быть, установлена скрытая программа для прослушки. Квартиру я обыскала сверху донизу, но, видимо, всё-таки что-то упустила из виду. Каким-то образом протыкатель за мной наблюдает. Раз сумел отрезать волосы, И если он вдруг решит, что я нарушаю правила игры, то один бог знает, чего тогда ждать. Я вытащила из телефона сим-карту и батарею. Только так можно скрыть свои передвижения. Просто выключить мало. Не знаю, насколько протыкатель подкован в технических вопросах. Но при должном умении хакеры способны получать информацию о местонахождении даже неработающего аппарата. А если установить шпионское программное обеспечение, то и скачивать данные. Я не новичок в подобного рода вопросах. В пустыне мне доводилось даже похищать людей. По ту сторону прицела я оказалась впервые, тем более на гражданке. От адреналина меня потряхивало. Я уставилась на конверт с цифрой 1. В предыдущем были мои волосы. Какая гадость может лежать в этом? Я взяла со стола ножик для бумаг. Маленький, золотой, с эмалированной узорной ручкой. Реликвия из древнего государства. Ещё одна вещь, которую мать порывалась выкинуть после смерти отца. Просунув нож в бумажную щель, я надрезала край конверта. Украдкой перевела дух. Внутри лежал один лишь листок бумаги. Первая подсказка протыкателя. Впрочем, радовалась я недолго. «Это ещё что за билиберта?» Вверху страницы был намалеван рисунок чернилами. Жираф в футболке и в перчатках, как у Микки Мауса. А под ним загадка. 20, 16, 11, 19, 18, 21, 19, 13. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Мальчик должен уступать. Выбирай сама игру. Будет весело играть, станет тошно поутру. Лишь один я грех имел, унижение терпел. А теперь ты не тяни, время только до семи. Ждут вас райские сады или адские котлы. Рагуил, 18, 1. Я поскребла ногтями затылок. Судя по всему, на пресс-конференции я попала в точку. Протыкателя терзало страшное чувство вины. Он утверждает, будто испытание нужно не только для того, чтобы я лучше его узнала. Это своего рода проверка. Если мне удастся остановить его прежде, чем он убьет следующую жертву, он поймет, что Господь больше не желает от него крови. А значит, он не так уж уверен в себе. При других обстоятельствах я постаралась бы его выманить. Сыграла бы на сомнениях и заставила сдаться полиции. Однако сейчас он сам задавал правила игры. Мне оставалось лишь покорно их соблюдать и надеяться, что я сумею спасти следующую жертву от незавидной участи. Обычно я любила головоломки. Собирала кубик Рубика за 60 секунд. За четыре минуты разгадывала самый сложный кроссворд с последней страницы «Таймс». Беда в том, что мне отвели слишком мало времени, до семи вечера, то есть меньше, чем два с половиной часа. Секунды бежали одна за другой. На кону была человеческая жизнь. И я понятия не имела, чья именно, и как ее спасти.